Глава четырнадцатая Хотя Чарльз и Мэри по приезде мистера и миссис Масгроуф в Лайм еще оставались там, и притом куда дольше, чем Энн почитал бы необходимым, они вернулись домой все-таки первыми из всего семейства. И едва объявились в Апперкроссе, тотчас пожаловали в лодж. Луиза, когда они ее оставили, уже садилась в постели. Но голова у нее, правда ясная, очень болела, и положительно сдали нервы. Дело, без сомнений, шло на поправку. Однако весьма трудно было с уверенностью сказать, когда можно будет ее перевести И родители, которые скоро собирались домой, чтобы повидаться с младшими детьми на рождественских каникулах, не смели надеяться, что им удастся взять ее с собою. Они кое-как все вместе размещались в лайме. Миссис Масгроуф при любой возможности забирала к себе детей, миссис Харвелл. Из Апперкросса поступали всяческие припасы, дабы облегчить участь Харвеллов. Те, в свою очередь, беспрестанно зазывали их к себе на обед. Словом, обе стороны только и делали, что состязались в радушии и бескорыстии. У Мэри, правда, были свои огорчения. Однако, судя по тому, что она не спешила уезжать, удовольствие ей выпадало все же более, нежели скорбей. Бесспорно, Чарльз Хейтер наведывался в Лайм куда чаще, чем ей бы хотелось. И когда они обедали у Харвиллов, им прислуживала одна единственная служанка. И миссис Харвилл сперва всегда сажала на почетное место миссис Масгрулф. Но зато потом она так трогательно каялась перед Мэри, узнавшись, чья она дочь. И они столько раз на дню видались, и в их библиотеке столько сыскалось для нее романов, и она так часто их меняла, что в конце концов лайм был совершенно оправдан. Вдобавок ее возили в Чармут, и она купалась, и она посещала церковные службы, а в лайме, в храме, было на кого поглядеть. Не то что в скучной пустой церквушке у них в Апперкросе. И по причине всех этих обстоятельств, вместе с сознанием необходимости жертвенных своих трудов, Мэри очень мило провела две недели». Энн спросила про капитана Бенвика. Лицо Мэри тотчас омрачилось. Чарльз расхохотался. — О, капитан Бенвик отлично себя чувствует, но его не разберешь. Такой странный молодой человек. Мы приглашали его к нам на несколько дней. Чарльз собирался пострелять дичь с ним вместе. Он, казалось, был в восхищении, и я уж думала, что все улажено, как вдруг. Во вторник вечером он начинает извиняться принелепейшим образом. Он в жизни не брал в руки ружья, и его не так поняли. И он обещал то, он обещал все, и в конце концов он попросту отказывается ехать. Решил, наверное, что заскучает с нами, но, смею думать, и мы у себя на вилле уж сумели бы развеселить даже и такого страдальца, как капитан Бенвик. Чарльз снова расхохотался и сказал, — Мэри, но ты прекрасно знаешь, как обстоит дело. — Все это, — он поворотился к Энн, — по твоей милости. Он воображал, что, отправясь к нам, он и тебя найдет под боком. А когда выяснил, что леди Рассел живет от нас в трех милях, сердце его не выдержало, и он не нашел в себе сил ехать с нами. Мэри не очень милостиво с этим соглашалась. То ли она полагала, что капитан Бенвик по рождению и состоянию своему не вправе влюбляться в дочь мистера Эллёта, ли ей не хотелось допускать, что Энн скорее может привлечь гостя в Апперкросс, нежели она сама, нам остается только строить догадки. Энн, однако, нисколько не обескуражил такой поворот разговора. Смело признавшись себе, что она польщена, она продолжала расспросы. — Ах, — воскликнул Чарльз, — он говорит о тебе в таких выражениях! Но тут его перебила Мэри. «Помилуй, Чарльз, я и не слышал, чтобы он говорил о Энн!» эн он о тебе и не упоминал!» «Пусть так, — согласился Чарльз, — пусть не упоминал, но для меня ясно, как божий день, что он от тебя без ума. Он бредит книгами, которые прочитал по твоему наущению, ему хочется с тобой о них поговорить. В одной он даже что-то такое нашел, что-то такое, но нет». Не стану уж притворяться, будто запомнил, но что-то очень-очень возвышенное. Я сам слышал, как он рассказывал Генриетти, и как он говорил при этом о мисс Эллиот. Да, Мэри, тут ж я могу поручиться, своими ушами слышал, а ты была в другой комнате. Изысканность, любезность, красота — вот, совершенством мисс Эллиот нет числа. «Какая жалость!» — вскричала огорченная мэри. «Какая жалость в таком случае! Ведь мисс Харвилл всего только в прошлом июне умерла. Невелика же цена его сердцу, не правда ли, леди Рассел? Я уверена, вы со мной согласитесь». «Мне надо взглянуть на капитана Бенвика, прежде чем о нем судить», — отвечала леди Рассел с улыбкой. «И у вас очень скоро...» явится такая возможность уж поверьте сударню сказал чарльз хоть с нами он ехать не решился и станет откладывать свой официальный визит до последнего можете не сомневаться он в скорости ненароком заглянет в келенч я объяснял ему дорогу и расписывал красоты здешней церкви он охотник до архитектурных красот вот я и подумал что у него будет достойный предлог и верно он слушал меня весь внимание я заключаю что он очень скоро объявится. слом я вас предуведомил леди рассол я с радостью приму всякого доброго знакомого эн любезно отвечала леди рассол ах причем тут эн сказала мэри он же мой добрый знакомый мы последние две недели были неразлучны В таком случае я счастливо буду принять капитана Бенвика, общего вашего доброго знакомого. Уверяю вас, сударник, вы не найдете в нем ничего приятного. Таких скучных молодых людей Свет не видывал. Нередко он проходил со мною от одного конца набережной до другого, ни разу не раскрыв рта. Нет, учтивым его не назовешь. Он вам не понравится, я уверена. — В этом мы с тобою не сходимся, Мэри, — сказал Энн. — Я думаю, он понравится, леди Рассел. Оценив достоинство его ума, леди Рассел, полагаю, перестанет замечать пороки его воспитания. — Вот и я так думаю, — сказал Чарльз. — Я уверен, что леди Рассел он понравится. Он именно во вкусе леди Рассел. Суньте ему в руки книгу, и он день целый будет ее читать. именно — воскликнула Мэри с досадой. — Он уткнется в книгу, и заговорите ли вы с ним, уроните ли ножницы, он решительно ничего не заметит. Неужто такое может понравиться леди Рассел? Леди Рассел наконец засмеялась. — Право же, — сказала она, — он уж не предполагала что мое мнение касательно кого бы то ни было может породить столь непримиримые споры. Я бы хотела, однако, чтобы сам он сюда явился. И вот тогда, Мэри, ты узнаешь мое суждение, а заранее судить я не берусь. Он вам не понравится, могу поручиться. Леди Рассел перевела разговор на другое. Мэри с воодушевлением заговорила о том, каким удивительным образом они столкнулись, а вернее разминулись с мистером Эллиотом. «А вот этого человека я бы не желала видеть» он уклонился от сердечных отношений с главою своего рода и тем произвел на меня пренеприятные впечатление. сей приговор положил конец вдохновению мэри и разом присек ее излияние хотя энн не решалась расспрашивать о капитанию уэн торти долго ждать доброходных рассказов о нем ей не пришлось как и следовало догадываться Расположение духа у него заметно изменилось к лучшему. Он был уж не тот, что в первую неделю. С Луизой он не виделся. И так опасался, что свидание может повлечь для нее дурные последствия, что вовсе не стремился увидеться. Напротив того, он намеревался как будто уехать на неделю, пока ей не полегчает. Он собрался в Плимут и звал с собою капитана Бенвика но, по настойчивым уверениям Чарльза, тот куда более расположен был отправиться в Киллиндж. Не подлежит сомнению, что и леди Рассел, и Энн нередко с тех пор подумывали о капитане Бенвике. При звуке дверного колокольчика леди Рассел чудилась всякий раз в возвещании его визита. Бродила ли Энн, уступая милой привычке, по отцовым угодьям, навещала ли в деревне больных, воротясь она всякий раз ждала, что застанет его либо известие о нем. Капитан Бенвик, однако, все не являлся. То ли Чарльз преувеличивал его рвение, то ли был он чересчур робок, и понапрасну прождав целую неделю, леди Рассел заключила, что он вовсе и не стоит того интереса, какой было начал в ней возбуждать. Мазгроувы вернулись в Апперкрос встретиться со счастливой ребятнею, распущенную на каникулы, и захватили с собой детишек Харвиллов, усугубляя шум Апперкросса, а дом в Лайме погрузив в тишину. Генрета осталась с Луизой, прочие же члены семейства водворились на своих местах. Леди Рассел и Энн нанесли им однажды визит, и Энн имела случай убедиться, что Апперкросс снова ожил. Хотя ни Генриетты, ни Луизы, ни Чарльза Хейтера, ни капитана Уэнтворта тут не было, все так преобразилось со дня ее отъезда, как только и пожелать можно. У миссис Масгроуф искали защиты маленькие Харвеллы, которых старалась она уберечь, от тиранства мальчишек, явившихся с виллы, якобы их развлекать. В одном углу стоял стол, за которым щебечущие девчушки нарезали папиросную золотую бумагу, а в другом поставец, заставленный под носами, ломился под тяжестью холодцов и пирогов, и там кутили буйные шалуны. Вдобавок рождественский огонь ревел так, будто задался целью заглушить весь этот гомон чарльцы и Мэри, разумеется, тоже явились. Мистер Масгроуф почел своим долгом занимать леди Рассел и десять минут целых сидел с нею рядом и кричал во всю мочь, безуспешно, впрочем, стараясь перекричать детишек, неистовствовавших у него на коленях. Словом, то была выразительная картина счастья семейственного. Энн, судя по собственному своему складу, склонна была почесть сей ураган весьма несовершенным средством для целения нервов, подорванных болезнью Луизы. Однако миссис Масгроуф, которая подозвала к себе с тем, чтобы еще и еще раз поблагодарить от души за все ее заботы, заключая перечень невзгод, выпавших ей самой, заметила, обведя счастливым взором комнату, что после всего, чего она натерпелась, Ничего не целительней, чем тихие домашние радости. Луиза быстро выздоравливала. Мать выражала надежду, что она сможет вернуться домой, пока не уедут обратно в школу ее братишки и сестренки. Харвиллы обещались сопровождать ее в Апперкросс, когда бы она ни приехала. Капитан Уэнтвард пока мест отправился навестить своего брата в Широпшир. «Надо надеяться вперед, я запомню», — сказала леди Рассел, едва они вновь оказались в карете, что не следует ездить в Апперкросс на рождественских каникулах. У всякого свой вкус на шумы, как и на прочее. И звуки могут казаться самыми безобидными или мучительными, вовсе независимо от их громкости. Когда леди Рассел спустя немного времени вернулась дождливым вечером в Бат и долгую чередою улиц проезжала от старого моста на Кэмдон-Плейс среди мелькания других карет, под тяжкий грохот фур и ломовиков, вопли газетчиков, зеленщиков и пирожников, под деревянный перестук башмаков, она нисколько не сетовала. То были звуки, неотъемлемые от удовольствия зимы в нем ли им она отдыхала душою и, имея на привычку вслух выражать свои чувства подобно миссис мосзгроу она бы непременно сказала что после долгой деревенской скуки ничего нет для нее целительней чем эти тихие радости эн не разделяла ее удовольствие по прежнему она решительна хотя и молча не любила бата Едва различая за сеткой дождя зыбкие очертания домов, она нисколько не стремилась разглядеть их получше. Как ни был для нее тягостен долгий проезд по улицам, он все представлялся ей чересчур скорн, ибо кто же ей обрадуется? И с тоской оглядывалась она назад на кутерьму Апперкросса и уединение кель. Последнее письмо Элизабет, впрочем, содержало интересные известия Мистер Эллиот был в бате. Он явился в дом на Кэмдон-Плейс. Явился во второй раз и в третий. Был весьма обходителен. Если Элизабет и отец ее не обманывались, он столь же усердно искал теперь с ними дружбы и столь же ревностно выказывал к ним живой интерес, как прежде небрежение. Что ж, если так, весьма любопытно. И мистер Эллиот возбуждал приятные недоумения в леди Рассел, уже готовой отречься от недавних своих слов, обращенных к мэри, что это человек, которого она не желала бы видеть. она весьма и весьма желала бы его видеть. Ежели в самом деле он вознамерился занять подобающее ему место, послушной ветви он мог быть и прощён за то, что отторг было себя от родительского древа Эн, куда менее занимала последние обстоятельства, но она пожалуй, и не прочь была вновь взглянуть на мистера Элиота, чего не могла бы она сказать о многих других, кого предстояло ей встретить в бате. Доставив её на Кемдон-плейс, леди Расл отправилась далее в собственное свое обиталище на Риверс-стрит.